Глава 38. Хьюз снова дома. Хиллери, очевидно, не ошибся. Маленькая натурщица лгала, утверждая, что видела Хьюза. Ибо только на следующий день рано утром трое людей шли по длинные извилистые улицы а от Вормвуд-Скрабс к Энсингтону. Они молчали не потому, что на душе у них не было ничего, что можно было бы передать словами, но именно потому, что там было слишком всего много. Шли они лесенкой, как обычно ходят люди из простонародья. Впереди Хьюз, слева, в двух шагах позади него его жена, а в десяти шагах за ней, еще левее, их сын Стэнли. Казалось, они не замечали никого вокруг, и никто вокруг, казалось, не замечал их но мысленно эти трое столь различных между собой людей спрягали, каждый при этом чувствуя свое, один и тот же глагол «Я был в тюрьме», «Ты был в тюрьме», «Он был в тюрьме». У Хьюза с его внешней покорностью человека сколыбели привыкшего к подчинению эти четыре слова, вызывали такой водоворот бурлящих чувств, такую яростную горечь, злобу, негодование, что никакое словесное выражение этих чувств не принесло бы ему облегчения. Эти же самые четыре слова в душе миссис Хьюз породили странную смесь страха, сочувствия, преданности, стыда и острого любопытства, тому новому, что вошло теперь в жизнь их маленькой семьи, идущей лесенкой домой в Кенсингтон. И выразить все это для нее было равносильно тому, чтобы зимой окунуться в реку. Для их маленького сына эти четыре слова звучали романтической легендой. Они не вызывали определенного образа, они лишь делали ярче сияние чуда. — Не отставай, Стэнли, иди рядом с отцом. Мальчуган сделал три шага побыстрее и снова отстал. Его черные глаза как будто ответили матери, — Ты ведь сказала это только потому, что не знаешь, что говорить. И, не меняя порядка лесенки, не раскрывая рта, все трое продолжали путь. Неуверенность и опасения в сердце швеи постепенно перерастали в страх. Каким-то будет первое слово на губах мужа. О чем он спросит и как ей отвечать? Заговорит ли он мирно или начнет буянить? Забыл ли он девушку или за то время, пока находился в доме горести и молчания, жил своими греховными желаниями, лелеял их? Спросит ли он, где их младший сын? Скажет ли ей хоть одно ласковое слово? Но наряду с тревогой в ней держалась непреклонная решимость ни за что не уступить его этой девице. Ни за что. — Не отставай, Стэнли! На этот раз Хьюз заговорил. — Оставь ты его в покое. — Ты скоро и младенца начнешь донимать своей воркотней. — Эти первые произнесенные им слова прозвучали хрипло и глухо, будто из подземелья. Глаза швеи наполнились слезами. — Мне уж этого не доведется, — сказала она, запинаясь. — Его больше нет с нами. Хью оскалил зубы, словно затравленный пес. — Кто посмел его забрать? — Говори, кто! По щекам швеи катились слезы, она не в состоянии была ответить. Тут раздался тонкий голосок ее сына. — Мой братьк умер. Мы зарыли его в землю, я сам видел. Мистер Крид ехал вместе с нами в карете. В уголках ртах Юза появилась белая пена. Тыльной стороной руки он обтер рот, и маленькая семья лесенкой двинулась дальше. Вестминстер в потертом летнем пиджаке, день выдался теплый, Уже давно стоял у порога комнаты миссис баджен на нижнем этаже дома на Хаун-стрит. Зная, что Хьюза должны выпустить из тюрьмы рано утром, он со свойственной ему дальновидностью рассудил так. «Мне и сна не будет, и никакого спокойствия пока не узнаю. Как этот тип станет держаться со мной? И нечего откладывать?» Не дожидаться ведь, когда он явится ко мне, нападет на старого человека. Выйду в коридор. Хромая позволит мне там постоять. Я ей не помешаю. В случае чего, если он вздумает броситься на меня, она встанет между нами. Я его не боюсь. Но минуты шли, и мистер Крид, словно пес, ожидающий наказания, все чаще облизывал обесцвеченные искривленные губы. — Вот что получается, когда олегшаешься с солдатней, — размышлял он, — да еще с таким грубияном и невежей. — Надо было бы мне в свое время перебраться на другую квартиру. Небось, начнет у меня выспрашивать, куда уехала девица. Все потерял, и место, и уважение людей. Все. А из-за чего? Из-за женщин. Он смотрел, как миссис Баджин... Широколицая женщина в серых глазах, который по счастью, никогда не гас боевой дух, с усилием прибирает комнату. Немного погодя, она оперлась о комод, где фарфоровые чашечки и собачки стояли кучками, как поганки у края канавы. — Я велела моему Чарли держаться от Хьюза подальше, — проговорила она. — Из тюрьмы они выходят колючие, что твои ежи. Едва глянут на тебя и уж готовы затеять ссору. — Ничего себе утешает, боже ты мой! — мысленно воскликнул Крит, но, храня достоинство, ответил, — я его поджидаю. — Хочу выяснить, как обстоит дело. Вы как думаете, ведь не накинется же на меня со злобным умыслом с утра пораньше? Женщина пожала плечами. Уж он, конечно, прежде чем домой прийти, обязательно куда-нибудь заглянет, выпьет. Там-то им, беднягам, капли в рот не перепадает. Сердце бедного старого лакея ушло в пятки. Он поднес дрожащую руку к губам, стараясь собраться с мыслями. — Да, надо было мне сменить комнату, забрать вещи и уехать. Но взять вот так и уехать, когда у бедной женщины и без того горе. Как-то оно нехорошо. Да и не хочется уезжать. А кто еще станет обо мне заботиться? А она ведь всегда все мое белье вычинит. Правду сказать, времени своего она на это не жалеет. Хромая, отдохнув, отошла от комоды и принялась застилать постель. Хмуре лицо, как всегда, когда ей приходилось напрягать мышцы больной ноги. — Не поможешь соседу, и сосед не поможет тебе, — сказала она наставительно. Крит молча и пристально смотрел на нее сквозь очки в железной оправе. Вероятно, он раздумывал над тем, как можно с этой точки зрения рассматривать его соседские отношения с Хьюзом. «Я ездил на похороны их младенца», — проговорил он. «О, Господи, вон он идет!» В самом деле у порога показалось семейство Хьюзов. Весь духовный процесс, через который прошел Вестминстер на протяжении своей жизни, полностью дала себе знать в следующие несколько секунд. «Мне главное — это быть живым». — говорил взгляд старика. — Я знаю, какого сорта ты человек. Но теперь, раз уж ты здесь, пугаться тебя толку мало. Хочешь, не хочешь, приходится иметь с тобой дело. Так-то вот. Занимайся ты своим, а я своим, и не вздумай дурить. Я этого не потерплю, имею в виду. На лбу у него на пятнистой коже выступили бусинки пота. Сжав губы, вытаращив глаза, он ждал, что скажет выпущенный на свободу узник. хьюс у которого лицо за время пребывания в тюрьме приобрело нездоровый землистый оттенок, а черные глаза совсем провалились, не спеша мерил старика взглядом. Но вот он снял фуражку, открыв свои коротко остриженные волосы. ты мне удружил, папаша, — проговорил он. — Но я на тебя не в обиде. — Пойдем-ка, выпей с нами чашку чая. Повернувшись, он стал подниматься по лестнице. За ним двинулись жена и сын. Тяжело отдуваясь, старый лакей последовал за ними. В комнате на верхнем этаже, где уже теперь не было младенца, на столе стояла треска с претензией на свежесть. Вокруг нее были расставлены тарелки с ломтями хлеба, кусок масла в посуде для паштета, чайник, желтый сахарный песок в сахарнице и поставленный рядом небольшой молочник с холодным синеватым молоком и наполовину пустая бутылка красного уксуса. Возле одной из тарелок на грязной скатерти лежал пучок левкоев, словно его обронили, и... Забыли здесь. Их слабый запах примешивался к остальным запахам в комнате. Старый лакей уставился на цветы. Бедная женщина! Ведь это она купила ему. Хочет, чтобы он вспомнил прежние денечки, — подумал он. Небось, на свадьбе-то у нее цветы были. Эта его лирическая нотка удивила его самого, И он повернулся к мальчугану и сказал, — Вот будешь вспоминать, когда станешь старше. Не произнеся ни слова, все сели за стол. Еле молча, и старый лакей думал, — не очень. Но чай лучше желать не надо. Хьюс ничего не ест. А он гораздо разумнее, чем я полагал. Да, смотреть на него теперь не очень большое удовольствие. Взгляд мистера Крида скользнул туда, где прежде был штык. Он остановился на картинке, изображающей Рождество. «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им», — вспомнилось ему. «Бедняга будет рад, когда узнает, что его сына провожали две кареты». Мистер Крид долго прочищал горло, собираясь заговорить, но гробовое молчание в комнате смущало его, звуки застревали у него в горле. Допив чай, он неуверенно поднялся. В уме у него мелькали слова, которые он мог бы им сказать. «Очень рад, что повидался с вами. Надеюсь, вы в добром здоровье. Ну, больше не буду вам мешать. Все мы помрем, раньше или позже». Но они остались не непроизнесенными. Сделав жест рукой, он направился к двери, на слабых ногах, но проворно. Уже дойдя до середины комнаты, он собрался с духом и сказал, «Я ничего говорить не буду, это все лишнее, но...» «До свидания». Он постоял за дверью, прислушался, потом взялся рукой за лестничные перила. Хоть и смирный, но тюрьма ему на пользу не пошла. «Глаза-то, глаза-то какие!» Думал он, медленно спускаясь, переполненный глубокого удивления. «Я неверно о нем думал. Он совсем безобидный. Вот он какой. У всех у нас свои пре... пре... предрассудки. Да, разбили они ему сердце, эти две. Уж это ясно». После его ухода в комнате царило все то же молчание. Но когда мальчуган ушел в школу, Хьюз встал из-за стола и лег на кровать. Так он лежал там неподвижно, повернувшись лицом к стене, обхватив голову руками, чтобы было ей легче. Швея тихонько ходила по комнате, занимаясь домашними делами. И время от времени останавливалась и украдкой поглядывала на мужа. Если бы он кричал на нее, буйствовал! Все было бы легче, чем это полное молчание, которого она не могла понять. Молчание человека, выброшенного морем на камни, распростертого безжизненного тела. Теперь, когда ребенок ее умер, вся ее невыраженная тоска, жажда иметь в этой серой, беспросветной жизни близкого человека, отгородиться с ним вместе непреодолимым барьером от всего мира, все это поднялось в ней ринулась к этой стене молчания и отхлынула назад. Раза три она окликала мужа по имени или бросала пустяковое замечание, он не отвечал, будто и в самом деле стал всего лишь тенью того прежнего человека. Несправедливость этого молчания терзала ее. Разве она ему не жена? Разве не родила она ему пятерых детей? — Разве не боролась за то, чтобы не пустить его к той девушке? Разве ее вина, что своей ревностью она сделала его жизнь адом как он сказал ей в то утро, когда ранил ее и когда его забрали? Он ее муж. Это ее право. Нет, долг. А он все лежал и не раскрывал рта. С узкой улочке где не было езды, В окна вместе с тяжелым воздухом врывались крики торговца овощами и отдаленные свистки. Под карнизом безумолку чирикали воробьи. Рыжий котенок вошел, крадучись в комнату, остановился у двери и сидел весь сжавшись, не спуская глаз с тарелки, на которой лежали остатки рыбы. Швея наклонила лицо над цветами на столе. Она была больше не в силах переносить это непостижимое молчание. Она плакала. Но темная фигура на кровати лишь еще крепче сжимала руками голову, как если бы в этом человеке жила сама смерть, от которой немеют уста. Рыжий котенок прополз на животе по полу, прыгнул, вцепился в рыбий хребет и потащил его под кровать.